Январь 1937 года Я сидел в кабинете товарища Сталина, но не один. Тут же находился глава нашего наркомата иностранных дел Литвинов, мой непосредственный начальник Орджоникидзе, глава пропаганды Жданов, Берия, занявший пост главы НКВД после смерти Меньжинского и глава военного ведомства Ворошилов. В таком составе мы все чаще собирались в последние несколько месяцев, и картина в чем-то стала привычной, за одним исключением. Климент Ефремович редко делал доклады, обычно по поводу действий наших военных советников отчитывался Берия. Андрей Александрович же перестал метать молнии из глаз в мою сторону, убедившись, что пропаганда за территорией СССР полностью на мне, а ему отводится вся внутренняя кухня. Григорий Константинович, помимо того, что был моим формальным начальником, еще и был главой наркомата тяжелой промышленности, что означало ответственность за индустриализацию страны. А так как наши отношения с Европой и США ухудшились, Отчитывался он о том, как мы теперь строим заводы и поставляем ту же тяжелую технику в войска без помощи извне. Как всегда, мы обсуждали события в Европе. Первым, по сложившейся традиции, взял слово Литвинов. «Рейхстаг Германии принял решение о прекращении дипломатической деятельности наших людей». В течение недели мы обязаны свернуть дипломатическую миссию и вывести всех работников. Во Франции попытка отменить выборы, как вы знаете, сорвалась. Все, что смог сделать Лаваль, отсрочить их. По последним подсчетам голосов, новым премьер-министром у них станет Блюм. «По нашим данным», — вклинился в ответ Берия, — Как только это произойдет, Германия объявит Францию угрозой для своей безопасности и нападет. «Это точные данные?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Приказ уже разошелся по их штабам», — кивнул Лаврентий Павлович. «На что они рассчитывают?» «На скопированный у нас колокольчик. Гитлер планирует блицкрик, а там и до испанцев доберется, и мы никак этому помешать не можем». «Наши части закончили перевооружение», — вставил слово Климент Ефремович. «Мы можем пересечь Польшу и вдарить по германцам в подбрюшья». Я лишь хмыкнул. «Чего хмыкаешь, Огнев?» — тут же развернулся в мою сторону Ворошилов. «Твоими же действиями сейчас там к нам хорошо относятся». «Ну, хорошо — это сильно сказано. Да, популярность СССР у обычных людей там выросла и значительно. Но вот верхи, они спокойно наши войска по всей территории не пропустят, и придется тогда принимать бой еще в Польше, похоронив несколько месяцев моей работы. А то и вовсе уничтожив ее на многие десятилетия вперед. «А что скажет товарищ Жданов?» — прервал наш спор Сталин. «Люди негодуют из-за военного терроризма Франко и пособничества ему Германии». В случае объявления войны внутреннего противоречия это не вызовет. Покивав, Сталин посмотрел на Орджоникидзе. «Нехватка станков успешно преодолевается», — пожал тот плечами. «Да, нам не хватает особо точных, но заводы в целом инструментом обеспечены. Выпуск машин идет согласно плану. Перевыполнение ожидать пока не стоит, иначе есть риск преждевременного износа станкового парка». «Однако основные свои нужды мы закрываем». «То есть, в случае обострения мы к войне готовы», — уточнил Сталин. А у меня пробежали мурашки по спине. «Война. Я думал, до нее еще четыре года с лишним. Но неужели она придет к нам раньше? Причем настолько?» «Еще годик выждать, и я бы ответил с уверенностью», — сказал Григорий Константинович. Но в случае войны придется переходить на военные рельсы, а запаса машин для сельского хозяйства пока нет. Все, что производим, сразу идет в дело». «Хорошо», — задумчиво протянул Сталин. «Значит, год. Будем надеяться, он у нас есть».